Письмо от Анжелы. Прежде всего, хочу искренне поблагодарить вас за то, что вы выбрали этот роман. Я надеюсь, что вам понравилась вторая история жизни Ким, и ваши отношения к ней совпадают с моим. Хотя и не всегда идеальная, «Инспектор Стоун» относится к категории людей, которых хотелось бы иметь на своей стороне. Если вам понравилась эта книга – то я буду вам очень благодарна, если вы пришлете мне вашу рецензию. Я буду счастлива узнать, что вы думаете по ее поводу, а кроме того, это может привлечь к книге внимание других читателей, а может быть, вы порекомендуете ее вашим друзьям или членам семьи. Обычная история начинается с какого-то зерна идеи, которая растет, развивается под влиянием встреч и разговоров с окружающими вас людьми. Каждый человек уникален по своей сути, и у каждого есть своя собственная история. Я бы хотел узнать таких историй как можно больше, и надеюсь, что вы с удовольствием будете следить за приключениями Ким Стоун, куда бы они вас ни завели. Если вы с этим согласны, то пишите мне в Фейсбуке, Твиттере или на моей странице в интернете. Если вы хотите быть в курсе выхода моих последних произведений, просто подпишитесь на страницу, адрес которой указан внизу. Большое спасибо вам за вашу поддержку. Я очень благодарна за нее. Анжела Марсенс Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Вячеслав Задворных.